31. Она едва успела. Установленная на машине Лонгсдейла метко двигалась в район, где, судя по сообщениям трофейного коммуникатора, неизвестный мужчина со шрамом едва не искалечил пластического хирурга. Ей пришлось немало попотеть, постоянно шаря по различным полицейским каналам, прежде чем она смогла перехватить сообщение на волне 16-го участка и связать его с Хенриком. Она была наполнена странной уверенностью, почти мистической. Тот, кто ведет охоту, не применет явиться на место происшествия лично. В этой гонке Лонгсдейл все время шел на пол корпуса впереди нее. Он предпринимал действия, о которых она узнавала де-факто. По результатам поднята им шумихи. Каждый раз она с замиранием сердца ожидала, что вот-вот чертов заезжий коп добьется своего и пресса поднимет торжественный войн. Демонстрируя миру добытые им скаль прага, каждый раз являясь к шапочному разбору, Грета была вынуждена ограничиваться ролью пассивного наблюдателя, кроме последнего случая, когда ей всё-таки удалось, воспользовавшись прорывом любопытных зацепления, установить на машине Лонгсдейла радиометку. И вот теперь метка ползла в район Менгала. Сидя на заднем сиденье такси, Грета возбуждённо потирала руки. Наконец-то ей представился случай проявить инициативу. Она терпеть не могла роль пассивного наблюдателя. С самого детства она привыкла заводить в себе невидимую пружину, преодолевать себе, быть на гребне, чувствовать себя компетентной, нужной стране, чтобы не превратиться однажды в то, чем ей казалась мать. В сытую домашнюю крольчиху в дорогих шмотках, не имеющую других забот, кроме производства потомства и ублажения своего мужчины-завоевателя. И вот теперь она плюёт на всё, на себя, на свои убеждения, на страну, которая отправила её сюда и сделала тем, кто она есть. И всё это ради него, того самого мужчины-завоевателя, существования которого всегда подвергала сомнению. Скажи ей кто-нибудь ещё год назад, что она наплюёт на свой долг ради какого-то самца, и она сломала бы на глеку шею. А теперь она расчётливая, неуловимая и безразмыслие убийца, холодный профессионал. действует подобно начитавшейся любовных романов и сошедшей с ума молоденькой интеллигентке, готовой на всё ради обладания предметом страсти, каким-нибудь маложавым преподавателем истории или литературы, красиво трактующим на своих лекциях вечные истины. В ней словно поселилось новое существо, трепетное, ронимое. Оно осмеливалось приказывать её железной основе, и основа подчинялась. Это состояние раздвоенности удивляло её. Страх, обречённость и ожидание чего-то светлого переплелось в ней. Из глубин памяти всплывала порывистая, дёрганая мелодия, одна из тех запрещённых песен, что частенько тойком слушала её нанюхавшаяся дури мамочка. Купи мне, о боже, городскую ночь. На тебя надеюсь, ты должен помочь. Покажи мне, как любить заблудшую дочь. Купи же мне, боже, городскую ночь. И также, как её мама, которую однажды увели двое старавшихся казаться респектабельными парни в штатском, прикрыв глаза, она невольно начинала отмахивать рукой заводной ритм. Ей было некото стесняться, а развалюха такси была автоматической. Место водителя пустовало. Она сказала себе: "Здорово диктовать свою волю обстоятельствам, а не наоборот". О себе она не думала, просто заставила выключиться область мозга, ответственную за инстинкт выживания. Единственное, что её тревожило, боязнь не успеть, боязнь того, что у прямой Лонгсдейл успеет допросить свидетеля Смыца раньше, чем она доберётся до места. На улицах творилось чёрное что, но она успела. Недвижная, пульсирующая метка прочно приклеилась к карте, которая, стоило прикрыть глаза и сосредоточиться, загоралась ста раниями её невидимого помощника. Проверившись, она вошла в тесную подворотню, где никто не мог её увидеть. Сумочка была неимоверно тяжела. Брусок самодвижущейся мины, замаскированный под грязный кирпич, оттягивал плечо. Грета с облегчением избавилась от смертоносного груза, опустив его на край тротуара так, чтобы ничто не мешало мине соскочить на проезжую часть. Любая канава или яма на пути станут для устройства непреодолимым препятствием, и её миссия провалится. Она выглянула из-за угла. Мордастый кип скучал, опёршись о капот. С противоположной стороны улицу перекрывала тускло блестящая жижа. Ещё через квартал и бестовой тесная проезжая часть резко сужалась. Определённо, обратно их автомобиль поедет здесь, чтобы через пару переулков выскочить на оживлённую Тандана. Она сунула руку в сумочку и пощёлкала маленьким пультом, указывая цель адской машине. Огонёк на пульте зажёгся ровным зелёным цветом. И кирпич едва заметно шевельнулся, выпустив невидимые опорные конечности, одновременно служившие контактами детонатора. Теперь, если кому-то придет в голову поднять устройство, дурака разнесет на молекулы. «Эй, подруга!» – окликнули ее. К ней спешила, проталкиваясь на высоких каблуках, ярко размалеванная дамочка с длинными вьющимися волосами. «Это моя территория, убирайся!» Глаза проститутки были раскрашены столь устрашающе, что занимали едва ли не половину лица. Гретта ужаснулась. Должно быть, это невыносимо тяжело день напролёт хлопать лестницами длиной в добрых полтора сантиметра. Истинный возраст женщины не смог бы определить даже патологоанатом. "Успокойся, я не по этому делу", отрывисто бросила она, на всякий случай запуская программу обояния. "Я давно за тобой слежу, а этот квартал мой. Я Мануэлю скажу". У него с чужими разговоры короткие. В раз морду подчегает. "Да ради всего святого, не нужны мне твои дойные мешки", отмахнулась Грета. Её внимание было приковано к стоящему возле машины типу. "Да", всё ещё подозрительно оглядывая её, но уже сомневаясь в её намерениях, протянула местная обитательница. "А мне показалось, ты тут как раз по делу". Грета покачала головой и заставила себя улыбнуться, растапливая лёд недоверия. "Просто слежу за одним знакомым, за знакомым Так ты не из наших. Ядовито-сладкий шлейф дешёвых духов распространялся от её собеседницы, забивая уличную вонь. Мой парень, кажется, вздумал наставить мне рога, поделилась Грета. Решила подловить его, да? уже сочувственно поинтересовалась женщина. Я думала, мы поженимся, он обещал. Пароститутка посмотрела на неё с выражением извечной женской солидарности. Ещё немного, и она лично открутит голову наглецу, а хмурившему эту молоденькую дурочку. Господи, откуда они такие берутся? На мгновение тень ревнивного подозрения вновь зашевелилась в ней. К кому он ходит? Я всех вокруг знаю. Никому. Берётся у своей секретаршу и запирается с ней в какой-нибудь берё на пару часов, а мне говорит, что он попал в пробку по пути с работы. Сволочь. Нашёл, на кого меня променять, ни рожи, ни кожи. Женщина не смело улыбнулась. Улыбка явно далась ей с трудом, и она не имела ничего общего с профессиональной гримасой, которую она одаривала потенциальных клиентов. "Ладно, быстро оглянувшись по сторонам, произнесла она. Я посмотрю, чтобы Мануэль не появился. Он чужих не любит, только-то недолго, иначе мне тоже влетит". "Договорились", радостно согласилась Грета. Дождусь, как эта парочка появится. Хочу в глазамер завтра посмотреть. Представляешь, я чуть было не решила оставить от него ребёнка. Что же ты, укореженна по пенала женщина? Кто же в наше время верит этим обезьянам? У них одно на уме. Грета ответила ей выразительным взглядом. Я лучше там постою, на том конце квартала, сказала она, прикидывая радиус вероятного разлёта осколков, чтобы не спугнуть. Как выйдет, пойду им навстречу. Да и тебя оттуда лучше видно. Как знаешь, пожала плечами её собеседница. Ладно, мне пора на работу. Если что, я тебе рукой махну. Тогда бросая всё и смытаясь, Мануэль шутить не любит. Грета с благодарностью пожала её запястье. Спасибо тебе, подруга. Да ладно, чего там, совсем смутилась женщина. Нервы Греты были напряжены, искусственный слух обострён до предела. Она слышала дуновение ветерка в подворотне, звуки сериала внутри одной из квартир. Плеск воды, шкварчание жира, чей-то злой шёпот, шаги и дыхание многочисленных обитателей квартала. "Поцелуй меня", требовал искусственный мужской голос с экрана. "Опять надрался, скотина", вежливо вторила ему женщина. "Твои глаза словно заря", убердал тенер. "Сколько за пару?", поинтересовался покупатель дури. "Марианна не получит выходного пособия, её уволили за проступок". "Тихо ты, мама услышит". "Они словно путеводная звезда". "На себя посмотри, ленивая шлюха". Наконец, слух её зафиксировал быстрые шаги нескольких человек, идущих в одном направлении. Затем характерные хлопки автомобильных дверей. Сама машина была не видна. Грета сознательно расположилась так, чтобы её никаким образом не смогли соотнести с предстоящим взрывом. Порох крепел стартёр, метка пришла в движение. Медленно, потом всё быстрее и быстрее автомобиль набирал скорость. Грета приоткрыла рот в ожидании звуковой волны. Языки пламени плеснули из-за угла. Волна пыли и дыма в перемешку с уличным мусором покатилась в сторону, захлёстывая закоулки. Взрыв был такой силы, что обломки взметнулись выше крыш. Вокруг осыпались на тротуар стёкла. Люди в панике выбегали из дверей. «Ты чё примерзла-то, дура?» — на бегу прокричала её давешняя проститутка. «Ноги уноси! Сейчас копов тут будет, повяжут без разбора!» Грета переводила дух. Метка на виртуальной карте исчезла. «Получи, ублюдок!» Внезапно ледяные пальцы сдавили сердце. Задыхаясь, она тяжело осела на землю, не видящей шари рукой перед собой, не чувствуя, как осколки стекла впиваются в ладонь. "Эй, тебя что зацепило?" встревожилась проститутка. "Ну-ка, давай, пошли, нельзя тут сваливать надо". "Эй, да ты совсем никакая". Попрежнему не видя перед собой ничего, кроме мельтешения красных искр, она позволила женщине увлечь себя. Каждый шаг отдавался внутри неимоверной болью. Воздуха не хватало. Она боролась с собой, делая вдох. В грудь вонзалась раскалённая игла. Келаша голословно сама по себе, словно большая кукла на привязи. Вот значит, как это бывает, когда умирают, подумала она. И нет никаких образов из прошлой жизни, никаких цветных картинок, мелькающих перед глазами. Стало страшно. Она боялась увидеть себя со стороны, ощутить безысходность от невозможности оправдаться. От чего-то она была уверена, что оправдываться придётся. Она не вспоминала о Энрике в эту минуту, хотя умирала за него. Только боль всепоглощающая, обжигающая лава терзала ее напрягшееся тело. Шевеля задницей, в сердцах прокричала женщина: "Хочешь полночи этим козлам подмахивать, пока отпустят? Я на такое не подписывалась. Мануэль меня удавит". Боль исчезла так же внезапно, как появилась. Грета оглянулась мне доумений. "Где я?", спросила она. Одежда пропиталась холодным потом. Оказалось, даже кончики пальцев внутри туфель мокрые. От озноба кожа покрылась мурашками. Она не понимала, как очутилась здесь, не понимала, кто эта женщина и почему вокруг полно людей с искажёнными злобой и страхом лицами. Она словно вынырнула из чёрного омута. Мир вокруг казался отвратительным и привлекательным одновременно. Отпустило. Давай, двигай ногами. Такую как ты не сразу выпустить. Грета встряхнулась по-кошачьи, отпустила, кажется. Спасибо, подруга, что это было. Откуда мне знать? Должно быть, кто-то взорвался, какая разница? Действительно, согласилась Грета, они выбежали на соседнюю улицу. Ну, мне сюда, а ты в другую сторону. Не дожидаясь ответа, женщина отпустила её руку и покачала на своих каблуках ходуля. Так вот что бывает за непослушание, догадалась Грета. Интересно, сколько таких предупреждений выдаст чип? Прежде чем успелит её окончательно, внезапно она разрыдалась, остановившись у стены. На неё оглядывалась какая-то старушка, участливо произнесла неслышные слова. Должно быть, решила, что она плачет от боли. Платок на руке, изрезанный стеклом насквозь, пропитался красными пятнами. Грета, непонимающе смотрела на женщину. Слёзы грязными струйками текли по её щекам, размывая грим. Она чувствовала радость, правда, не понимала от чего именно. От того, что осталась в живых сама, или что Хенрик, наконец, смог получить передышку, внутри нее зарождалась отчаянная надежда. «Спасибо, Господи!» – прошептала она сквозь схлипывание, заставив старушку в страхе ретироваться. «Должно быть, бедняга решила, что она свихнулась».